Джим Батчер. Цикл «Досье Дрездена». Книга четвёртая. «Летний рыцарь». Посвящение. Эта книга посвящается всем старшим сёстрам, у которых хватает терпения не душить младших братцев. И в особенности моим сёстрам, которым пришлось терпеть больше многих. Я ужасно многим обязан вам обеим. И маме. По причинам столь очевидным, что их и говорить-то вслух не надо. Хотя, пожалуй, упомяну все-таки то самое сладкое печенье и кресло-качалку, под скрип которого было так сладко засыпать. Глава первая. В день, когда Белый Совет собрался в Чикаго, выпал дождь из жаб. Я выбрался из голубого жучка, моего побитого временем и передрягами старого Фольксвагена, и сощурил глаза на ослепительное июньское солнце. Парк Лейк Медоу раскинулся в южной части Чикаго, далеко от берега озера Мичиган. Даже в жару, не спадавшую последние недели, парку полагалось бы кишеть отдыхающими. Сегодня он был пуст, если не считать пожилой леди в длинном плаще, толкавшей по аллеям тележку с какой-то ерундой. Черт, до полудня оставалось больше часа, а я уже совершенно взмок в трениках и футболке. С минуту я хмуро шарил по парку взглядом, потом сделал пару шагов по траве и сразу же получил по башке чем-то мягким и влажным. Я вздрогнул и провел ладонью по волосам. Что-то небольшое скользнуло по моему лицу и шмякнулось на землю. Жаба. По жабьим меркам довольно небольшая. Она запросто уместилась бы у меня на ладони. Упав на землю, она несколько мгновений лежала, почти не трепыхаясь. Потом сипла, квакнула и, петляя как пьяная, поковыляла прочь. Я огляделся по сторонам и увидел в траве еще жаб. Много жаб. Чем дальше я заходил в парк, тем громче становилось их кваканье. На моих глазах несколько земноводных свалились с чистого неба. Казалось, это Всевышний опрокинул там на небесах бочку с земноводными. Повсюду в траве прыгали жабы. Они не устилали траву сплошным ковром, но и не наступить на них становилось все труднее. С частотой примерно в секунду слышался шлепок очередной приземляющейся жабы. Их негромкое кваканье напоминало шум голосов в набитой гостями гостиной. «Нич, правда?», – спросил взволнованный голос. Я повернулся и увидел невысокого широкоплечего молодого человека, направлявшегося ко мне уверенной походкой. Билли-оборотень был сегодня одет почти как я, в тренировочные брюки и черную без рисунка футболку. Год или два назад они скрывали бы четыре-пять десятков фунтов лишнего веса, теперь они скрывали развитую мускулатуру, на которую он их сменил. Он улыбнулся и протянул мне руку. «Ну что я тебе говорил, Гарри?» «Привет, Билли!» – отозвался я. «Ну и как дела у оборотней?» «Все занятнее!» Ответил он. «В последнее время при патрулировании то и дело натыкаемся на всякие странные вещи. Вроде вот этого». Он махнул рукой в сторону парка. «Еще одна жаба шлепнулась с неба в нескольких футах от нас. Поэтому мы решили обратиться к чародею». «Патрулирование. Святые дружинники. Храни меня, Бэтмен!» «А из нормальных людей это кто-нибудь видел?» «Нет, если не считать нескольких парней-метеорологов из университета. Сказали, что прошли смерчи в Луизиане или где-то там еще. Вот они, наверное, и засосали бедолаг». Я хмыкнул. «А ты считаешь, что это проще объяснить волшебством?» Билли ухмыльнулся. «Не беспокойся, уверен, не пройдет и пары часов, как и без нас явится кто-нибудь и объявит это колдовством». «Ага». Я вернулся к жучку, сунул руку в салон, чтобы отпереть крышку расположенного спереди багажника и залез туда по пояс. Из багажника я вынырнул, вооружившись нейлоновым рюкзаком, из которого достал пару полотняных мешочков. Один из них я бросил Билли. «Поймай пару жаб и сунь в мешок». Он поймал мешок на лету и нахмурился. «Зачем?» «Чтобы знать, настоящие они или нет». Билли удивленно приподнял брови. «А ты в этом сомневаешься?» Я хмуро повернулся к нему. «Послушай, Билли, просто сделай то, что я прошу. Я не выспался, я не помню, как давно ел по-человечески, и у меня еще уйма работы до вечера». «Но с какой стати им быть не настоящими? Они выглядят как настоящие». Я сделал глубокий вдох, стараясь совладать с раздражением. В последнее время это дается мне все труднее. Они могут казаться настоящими на вид и на ощупь, а на деле быть эрзацами, ну слепленными из материи небывальщины и оживленными с помощью магии. Надеюсь так оно и есть. Почему? Потому что в таком случае это означает всего лишь что какому-то фейере сделалось скучно. Вот он и развлекается. Они проделывают такие штуки иногда. Окей, а если они настоящие? Если они настоящие, значит что-то здорово не в порядке. Что именно? Ну что-то серьезное. Прорехи в ткани реальности. А это плохо? Я внимательно посмотрел на него. Да Билли, это очень даже плохо. Это означает, что надвигается что-то большое и да нельзя опасное. Но что если... Мое терпение лопнуло. Слушай, мне некогда читать лекции. Заткнись, черт побери. Он поднял руку, пытаясь успокоить меня. Окей, чувак, как скажешь. Он пристроился ко мне, время от времени наклоняясь, чтобы подобрать жабу. Я, это, рад видеть тебя, Гарри. Мы тут с ребятами думали, не заглянешь ли в выходные, типа, пообщаться. Я тоже поднял с земли жабу, выпрямился и подозрительно покосился на него. Чего? Он охмыльнулся. «Поиграть, чувак! Компания оборачивается самым классным образом!» Ролевые игры. Я издал горлом неопределенный звук. Тетка с торговым лотком на колесиках проковыляла мимо нас. Несмазанные колеса тележки скрипели и вихлялись. «Нет, серьезно, это классно!» – не сдавался он. «Мы штурмуем крепость лорда Мальоккё!» Только нам приходится делать это под покровом ночи, так чтобы Совет Истины не заподозрил, что за дружина скинула его. Повсюду сплошь одни заклятия, демоны, драконы и все такое. Как, интересно? На слух это слишком напоминает мне работу. Билли позволил себе фыркнуть. «Гарри, послушай, я знаю, что вся эта война с вампирами довела тебя до точки». И все равно, в последнее время ты слишком много торчишь в этом своем подвале. Какая война? С какими вампирами?» Билли закатил глаза. «Слухами земля полнится, Гарри. Хочешь ты этого или нет? Мне известно, что красная коллегия вампиров объявила войну чародеям после того, как ты испепелил Бьянкино жилище прошлой осенью. Мне известно, что с тех пор тебя пару раз пытались убить». Мне известно даже, что Белый Совет со дня на день должен собраться здесь, в Чикаго, чтобы решить, как быть с этим. Я свирепо покосился на него. «Какой еще Белый Совет?» Он вздохнул. «Знаешь, Гарри, ты выбрал не самое лучшее время, чтобы становиться затворником. Я хочу сказать, ну ты только посмотри на себя. Когда ты в последний раз брился или принимал душ, стригся, отдавал шмотки в стирку, да что там?» Ты когда в последний раз выходил?» Я машинально поднял руку и поскрёб жёсткую бороду. «Ну, я выходил, да кучу раз выходил». Билли подобрал ещё жабу. «Ну и когда, например?» «Ну, например, ходил на футбол, с тобой и с Альфами». Он фыркнул. «Ага, в январе, а теперь у нас Дрезден июнь». Билли бросил взгляд на моё лицо и нахмурился. Люди переживают за тебя, Гарри. Я хочу сказать, я знаю, ты работаешь над каким-то там проектом или чем-то там таким. Но вот этот немытый дикарь на тебя не похож. Я нагнулся и подобрал жабу. Ты хоть понимаешь, о чем говоришь? Я знаю больше, чем ты думаешь, — возразил он. Это ведь все из-за Сьюзан, правда? Что-то случилось с ней прошлой осенью. Что-то такое, с чем ты пытаешься справиться. Возможно, что-то, что натворили вампиры. Оттого она и уехала из Чикаго. Я зажмурился и приложил все усилия, чтобы не раздавить зажатую в кулаке жабу. Смени тему. Билли расставил ноги пошире и упрямо вздернул подбородок. Нет, Гарри. Черт, ты ведь словно с лица земли исчез. Ты почти не бываешь у себя в офисе, не подходишь к телефону, не отворяешь дверь. Мы твои друзья, Гарри, и нас это ужасно беспокоит. — Со мной всё в порядке, — сказал я. — Ты врёшь и не краснеешь. Кстати, ходят слухи, что красные перебрасывают в город свежие силы, и что они предлагают своим приспешникам полный вампирский статус если кому-нибудь из них удастся убрать тебя. Адский завон, буркнул я. У меня как-то сразу разболелась голова. Так что учти, выходить в одиночку тебе не стоит, даже в дневное время. Мне не нужны няньки, Билли. Гарри, я знаю тебя лучше многих. Я знаю, ты способен на штуки, недоступные другим людям, но это не делает тебя суперменом. Всем порой нужна помощь. Не мне и не сейчас. Я сунул жабу в мешок и нагнулся за следующий. И вообще, мне некогда. Да, кстати, о времени. Билли достал из кармана треников сложенный в четверо листок бумаги, развернул и вчитался. — На три у тебя назначена встреча с клиентом. Я даже зажмурился. — Что? — Что? Я заглядывал к тебе в офис и проверил почту. Некая мисс Сомерсет пытается связаться с тобой. В общем, я позвонил ей и договорился о встрече. Мне стоило больших усилий сдерживать раздражение. — Что ты сделал? Он тоже едва сдерживал досаду. — Я же сказал, проверил твою почту. Домовладелец прислал тебе уведомление. Если ты не заплатишь за офис в течение недели, он выставит тебя в зашей. — то черт подери, дал тебе право совать нос ко мне в офис, бил. Тем более звонить моим клиентам!» Он сделал шаг и остановился передо мной, вызывающе глядя мне в лицо. Мне пришлось сфокусировать взгляд на кончики его носа, чтобы не заглянуть ему в глаза. — Да вернись же на землю, Гарри, я же твой грёбаный «Ты же носу не кажешь из своего подвала! Нет бы сказать спасибо, что я помогаю тебе спасти твой бизнес!» «Ты прав, черт подери! Это действительно мой бизнес!» Огрызнулся я. Тетка Лоточница завершила очередной круг по парку, и теперь колеса ее тележки скрипели где-то у меня за спиной. «Мой, и уж во всяком случае не твой!» Он выпятил вперед челюсть. Отлично, и что теперь? Забьешься обратно в свою берлогу, пока тебя оттуда не выставят? Он развел руками. Видит бог, чувак. Не нужно быть чердеем, чтобы видеть, когда кто-то катится по наклонной. Тебе плохо. Тебе нужна помощь. Я уставил указательный палец ему в грудь. Нет, Билли, мне не нужно никакой помощи. Мне не нужно никаких нянек, тем более шайки подростков, которые, стоит им овладеть один-двумя трюками, мне от себя едва ли не белым клыком со всеми его зубами, когтями и хвостом. Мне нафиг не хватало еще переживать за людей, на которых напали вампиры, потому что не могут добраться до меня. И мне нафиг не хватало еще сидеть и гадать, кто еще попадет в беду из-за того, что я упустил мяч. Я нагнулся, подобрал жабу, и выпрямляясь вырвал мешок из белинных рук. «И ты мне тоже не нужен». Тут, само собой, на меня и напали. Для покушения на убийство все было разыграно довольно прямолинейно. Взревел мотор, и небольшой черный пикап, подпрыгнув на бордюрном камне, свернул с дороги и ворвался в парк ярдах в пятидесяти от меня. Он подпрыгивал на кочках и кренился на одну сторону, Колеса его оставляли на зеленом газоне рваную колею. В козове стояло, цепляясь за дугу безопасности, двое мужчин. Оба были с головы до пят в черном, вплоть до черных очков, поверх черных лыжных масок. Да и оружие у них вполне соответствовало по свету одежде. Что-то такое автоматическое, вроде УЗИ. «Назад!» — рявкнул я. Правой рукой я ухватил Билли за воротник и сунул себе за спину, а левую выбросил вперед, тряхнув браслетом на запястье, цепочкой крошечных средневековых щитов. Нацелив руку на приближающийся пикап, я послал заряд воли в браслет, и между мной и нападавшими вспыхнуло прозрачное, чуть мерцающее полушарие. Пикап, взвизгнув тормозами, остановился. Парни в кузове не стали дожидаться полной остановки, Словкостью ловкостью киношных командос они нацелили свои автоматы более-менее в мою сторону и нажали на спусковые крючки. От защитного поля полетели искры. Пули с визгом и шипением рикошетировали во всех направлениях. Нагревшийся от бешеного потока энергии браслет больно жёг руку. Я попытался подправить форму щита, чтобы пули по возможности отлетали вверх. Одному богу известно куда летели эти пули. Я надеялся только, что они ненароком не попадут в проезжающую машину или случайного прохожего. Оба автомата почти в унисон клацнули пустыми затворами. Дерганными, непрофессиональными движениями оба стрелка принялись перезаряжать их. «Гарри!» — крикнул Билли. «Не сейчас, но...» Я опустил щит и поднял правую руку, ту, что проецирует энергию. Серебряное кольцо на моем указательном пальце заговорено. С каждым взмахом моей руки оно накапливает кинетическую энергию. Я не пользовался им уже несколько месяцев, так что энергия в нем скопилась, мало не покажется. Я даже боялся высвобождать ее на этих бедолаг. Столько энергии могло убить одного из них, а это было бы равносильно тому, как если бы меня нашпиговали пулями. Ну, разве что конца пришлось бы ждать некоторое время. Белый совет не слишком церемонится с нарушителями первого закона магии. Не убей. Раз уж мне уже пришлось приступить его, и я не собирался повторять этого снова. Я стиснул зубы, нацелил палец чуть вбок от автоматчика и высвободил заряд. Мощная волна энергии, невидимой глазом, но очень даже осязаемой, метнулась вперед и ударила первого стрелка по касательной в бедро. Автомат дернулся и с силой толкнул его в грудь. Очки слетели у него с головы и он кубарем покатился с пикапа, шмякнувшись на землю где-то за бортом. Второму повезло больше. Остаток энергии угодил ему в грудь и голову. Он удержал таки в руках автомат, но очки, зацепившись дужкой завязанную шерсть, сдернули с него маску. Под ней обнаружился ничем не примечательный юнец. Если он и достиг возраста, позволяющего ему пользоваться гражданскими правами, так только-только он зажмурился на яркий солнечный свет и трясущимися руками перезарядил автомат. «Дети», — прорычал я, восстанавливая щит, — «они посылают на меня детей». «Адский звон!» И тут волосы на макушке у меня встали дыбом, силой, едва не оторвавшей меня от земли. Пока янец возобновил свой бестолковый обстрел, я оглянулся через плечо. Пожилая леди с лотком на колесиках остановилась в футах в пятнадцати за моей спиной. Теперь я разглядел, что она вовсе не так стара, как мне показалось в начале, Я увидел блеск темных, холодных глаз под слоем старившего ее грима. Руки были гладкими, холеными. Одна из них нырнула в глубь лотка, выудила оттуда обрез и повела его тупым стволом в мою сторону. Пули из заливавшего веселой трелью автомата продолжали колошматить по моему щиту, и все, что мне оставалось, это удерживать его на месте. Стоило бы мне попытаться выстроить хоть какую-то магическую защиту от третьего нападавшего, и сил на щит у меня не хватило бы. Каким бы неопытным стрелком не представлялся юнец в пикапе, одного количества извергаемого его автоматом свинца вполне хватило бы, чтобы рано или поздно одна из пуль нашла цель. С другой стороны, если камуфлированному убийце удалось бы разрядить в меня свой обрез с расстояния в пять ярдов. Вести меня в больницу не имело бы никакого смысла, меня повезли бы прямиком в морг. Пули все хлистали по моему щиту, а я только всего и мог, что в отчаянии смотреть, как ствол обреза мучительно медленно поворачивается в мою сторону. Я был обречен, а вместе со мной, возможно, и Билли. Билли не стал дожидаться развязки, он уже сорвал с себя свою футболку, выставив на обозрение свои мышцы. Плоские, крепкие, мускулы легкоатлета. Не то что старательно вылепленный рельеф культуриста. Он ринулся вперед на женщину с дробовиком, на бегу выскальзывая из тренировочных штанов. Трусов под ними не было. До меня донесся отголосок магии, которой воспользовался Билли. Резкой, острой, сосредоточенной. В том, что он делал, ритуал отсутствовал начисто. Никакого накапливания энергии с тем, чтобы разом ее высвободить. На мгновение очертания его расплылись, а в следующую секунду Билли обнаженный исчез, а в женщину с обрезом с размаху врезался Билли Волк, покрытый темной шерстью зверь размером с хорошего дога. Клыки его полоснули по руке, поддерживавшей обрез за цевьё. Женщина вскрикнула, отдернула окровавленную руку и как палицей замахнулась на Билли обрезом. Он с рыком извернулся, приняв удар на плечи. Стремительно, не давая ей опомниться, вцепился во вторую руку и обрез полетел на землю. Женщина завизжала и отдернула руку. Это был не человек. Руки ее на глазах становились тоньше и длиннее а с ними плечи и лицо. Ногти превратились в уродливые, зазубренные когти, и она полоснула ими по волчьей морде Билли, вырвав у него вместе с рыком полный боли взвиск. Он перекатился в сторону и вскочил на ноги, обходя эту тварь по кругу в попытке заставить ее повернуться ко мне спиной. Автомат в руках у горя стрелка в пикапе снова клацнул пустым затвором. Я убрал щит. И рыбкой бросился в траву за обрезом. Билли с дороги! Рявкнул я, распрямляясь, с обрезом в руках. Волк метнулся в бок, и женщина, если эту жуткую тварь с перекошенной клыкастой мордой можно было назвать женщиной, повернулась ко мне. Я наставил обрез ей в живот и нажал на курок. Обрез взревел, больно ударив прикладом мне в плечо. Дробь первого номера, подумал я а может и картечь. Женщина с визгом сложилась пополам и опрокинулась навзничь. Впрочем, в лежачем положении она оставалась недолго. Почти сразу же она вскочила обратно на ноги, при том, что кровь заливала остатки ее одежды с головы до пят. Лицо ее уже ничем не напоминало человеческое. Обогнув меня, она стрелой бросилась к пикапу и прыгнула в кузов. Стрелок втащил туда же своего незадачливого товарища, а водитель выжал газ. Пару секунд машина пробуксовывала на месте, вышвыривая из-под колес комья дерна, потом задним ходом выскочила обратно на улицу. Развернулась и исчезла за углом. Некоторое время я задыхаясь смотрел ей вслед. Потом опустил обрез и только тогда сообразил что так и продолжаю сжимать в левой руке несчастную жабу. Судя по тому, как она билась и лягалась, я едва не раздавил ее, и мне пришлось осторожно ослабить хватку, чтобы не упустить добычу. Я повернулся и посмотрел на Билли. Волк трусцой подобрался к валявшимся на траве тренировочным штанам, и последовало неуловимое движение, он снова превратился в обнаженного молодого человека. На скуле его багровело две глубоких царапины, и кровь аккуратной струйкой стекала ему на шею. Он держался несколько напряженно, скорее всего из-за боли. «Ты как, в порядке?» – спросил я. Он кивнул и натянул штаны, потом футболку. «Угу, что это, черт возьми, было?» «Вурдалак», – ответил я. «Возможно, из клана лак -Йоза. Они в приятельских отношениях с красной коллегией, и они терпеть не могут меня. За что так? Да, доставлял им пару-тройку раз кое-какие неприятности. Билли задрал вниз футболки и осторожно промокнул им царапины на лице. Не ожидал когтей. Они на такое. Бурдалак, говоришь, он мертв? Я покачал головой. Они живучие, как тараканы, оправляются почти от всего. Ити сможешь?» «Ого!» «Отлично! Давай убираться отсюда!» Мы не спеша подошли к моему жучку. По дороге я подобрал мешок с жабами и вытряхнул их обратно на землю. Потом положил ту, что я держал в руке, рядом с ними и вытер руку отраву. Билли удивленно нахмурился. «Почему ты их отпускаешь? Потому что они настоящие. Откуда ты знаешь?» Та, которую я держал, обделалась у меня в кулаке. Я запустил Билли на правое сиденье голубого жучка и обойдя машину сел на водительское место. Порывшись под креслом, я достал аптечку первой помощи и протянул ему. Билли сделал себе тампон из бинта и прижал его к скулье, глядя на жаб. — Как ты сказал, это означает, что дело дрянь? — Ага, — подтвердил я, — дело дрянь. С минуту я сидел молча. «Ты спас мне жизнь», — сказал я наконец. Он пожал плечами, не глядя на меня. «Значит, говоришь, ты договорился за меня с клиентом на три. Как там ее? Сомерсет, а?» Он искоса посмотрел на меня, и ему удалось удержать губы от улыбки, но не глаза. «Ага». Я почесал бороду и кивнул. «Я тут слегка подзапустил себя последнее время. Пожалуй, стоит прежде почиститься немного». «Пожалуй, стоит», — согласился Билли. «Я бываю изрядной задницей», — вздохнул я. «Случается», — усмехнулся Билли. «Ты же человек, как мы все». Я завел жучка. Мотор закашлялся, но мне удалось оживить его. В это мгновение что-то силой ударило по крыше багажника. И еще, и еще, на этот раз по крыше. Волна слабости накатила на меня. Тошнота, столь резкая и неожиданная, что мне пришлось вцепиться в руль, чтобы не упасть. Откуда-то издалека доносился голос Билли, спрашивавшего, все ли со мной в порядке. Какой уж тут порядок. Воздух вокруг нас был буквально напоен энергией, резкой, хаотичной, разрушительной. Я попытался приглушить чувства. Только после этого мне удалось открыть глаза. С неба сыпались жабы. Не отдельные зверушки, а дождь, точнее плотный град, от которого потемнело небо. И падали они не мягко, как прежде. Они шмякались на землю камнем, разбиваясь в брызги об асфальт, о крышу жучка. Одна из них врезалась в ветровое стекло с такой силой, что по нему побежала паутина трещин. Я поспешно врубил передачу и вывел машину на улицу. Еще пара сотен ярдов, и потусторонний дождь остался позади. Мы оба слегка задыхались. Билли был прав, дождь из жаб означал приближение чего-то серьезного. И это что-то имело явно магическую природу. Белый совет прибывал сегодня вечером в Чикаго, чтобы обсудить войну. Мне предстояла встреча с клиентом. А вампиры явно подняли ставки, напав на меня более открыто, чем позволяли себе раньше. Я включил дворники. Кровь оставила тонкие алые полоски на потрескавшемся стекле. «Боже праведный!» — выдохнул Билли. «Ага!» — кивнул я. «Она не капает! Она льется!»